Фу, какая чудная фамилия. Не очень приятная, особенно профессия этой мадам. Купчиха была. В Маньчжуре она действительно была купчихой, а когда приехала в Красноярск, выстроила вот этот дом и открыла заведение для девиц. Как это понять, заведение для девиц? Ну, таких заведений в России было очень много. Дядя Миша показывал Анисье дома,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 Не вскидывай на него глаза. Судьба скрутила меня с ним, как лисицу с волком. «Слава Богу, что волк не сожрал меня вместе с тобой», — наговаривала мать, ласкаясь к дочери. «Ты ведь не знаешь, какая метелица мила по Сибири в восемнадцатом году, а я пережила ее. Обмирала ее, оживала несколько раз. Ох, Аниса, была бы ты счастлива, если бы обгорелые головни не стали у власти. Ни ума у них, ни сердца». «Головня и есть головня. Не полена даже, а головня. И меня из-за него прозвали Головешихой, чтобы им всем сдохнуть. Да разве такая участь была написана на моем роду? Но кто же ее настоящий отец и где он, жив ли?» С этими вопросами она не раз приставала к матери. «Живой, живой!» — уверила мать. «Да вот случилось с ним так, что он живым не может быть при советской власти».